Глава 8. Готов, без приветствия ворвался в комнату ведьмак. Я как раз натягивал футболку, машинально отмечая, что даже рад его визиту, потому что ночь вышла тяжёлой. Голос Марины до сих пор звучал в голове. Он будто слился с шелестом дождя, который так и не стихал с тех пор. Как я оказался в этой квартире? Снова. Наверное, я ошиблась. Да? Да. Да, она ошиблась. Ей плохо, одиноко, страшно. А я всё сидел на балконе, гипнотизируя дождь и промокая до нитки, оставив между собой и срывом наше с Мариной прошлое через которая придётся прорваться, прежде чем потерять голову и найти след. И найти след. Я запретил себе входить обратно в комнату, пока не успокою нервы. Эмоции плохой советчик. Мы это уже выяснили. Холодный, трезвый расчёт единственное, что сейчас в приоритете. А там Может и проясниться, чего я хочу после. Если даже от голоса ее меня так отбрасывает в стенку на долгую ночь, то что же будет, когда она окажется в досягаемости? «Как там Марина?» — потребовал я. «Так же», — пожал плечами Довлатыч. Да, «Рисует, гуляет по территории». Стерига всё меньше проводит с ней. Уезжает рано, приезжает поздно. Ладно. Я просмотрел записи того момента, как к Стеригову понеслась охрана. Аптечка, инъекции. Ему при этом не особо видно, но что-то с оборотом. Ноги явно заросли шерстью, пока меры начали действовать. Именно, кивнул он мне на двери. «Совещание в лифте уже входило в традицию. Что-то с оборотом. Знаешь, что именно? Такого я не видел. А что видел?» «Когда увидел это видео, обратился в наш институт на исследовательскую кафедру. Не секрет, что наши инициировали исследования для изучения природы оборотней». «Ты меня, если считаешь за идиота, то делай это не так открыто», — нахмурился я. «Зря ты. В наших интересах снизить накал обстановки. Оборотные — первые кандидаты на обнаружение людьми из-за специфики природы. Конечно, в наших интересах помочь вам контролировать эти процессы». «А вместе с ними и нас», — усмехнулся я, выходя на первом этаже. «Здесь я спасал Марину от обезумевшего оборотня». Бросив мрачный взгляд на ведьмака, обернувшегося на меня, я вдруг явственно представил себе, как теперь уже он стреляет мне в затылок. Надо лучше стараться не дать ему повода. «Недоверчивый ты, Тахир Муратович!» — проворчал он. «Зато верный признак, что мозги я нигде не оставил в своих приключениях, да?» «Пожалуй». Мы вышли из здания и сразу попали под дождь. С ночи не виделись, а я уже был рад новой встрече. Тем более, намочить машину ведьмака своими шмотками оказалось приятно. "Ты как-то особенно впитываешь влагу", заметил он недовольно, глядя, как с меня капает вода на кожаное сиденье. "Мне нужно в квартиру". Дернул я ремень так, что чуть не выдрал. Что у тебя тут хлипкое все такое? Я бы не хотел пока пускать тебя в квартиру. Дождался он, пока я перестану биться с ремнем и посмотрю на него. Расследование о происшедшем с тобой еще идет. И кто его ведет? Ехидна усмехнулся. Я! Многозначительно вздернул он бровь. О, как! И что ты узнал? Я знаю, что ты знаешь, что в тебя стреляла Катя. Она и правда стреляла. Да. То есть ты мой должник. Пожалуй, да. Я бы хотел попросить тебя не пускать её карьеру под откос. Она питает к тебе искренние чувства. Не буду я, отвернулся в окно. Но мне нужно в квартиру Артур. Там что-то осталось важное. Где моя мобилка? «Вещь, док, но ты его раскрошил!» В это я мог поверить, но данные с него регулярно уходили в хранилище в системе. Если я найду сейчас и хранилище опустошенным, наверное, не удивлюсь. Все это не нравилось, но я решил пока притихнуть и не дергать до влаточу нервы. До Института Высших мы доехали в тишине. Но потом начались бесконечные пропускные пункты: отпечатки пальцев, фото на память, сканер сетчатки. И как этого шпиона выносят отсюда с препаратами для стеригова? Натурально удивился я, когда все досмотры закончились. У меня разве что размера лапы не попросили показать? И то, видимо, потому что Довлатовы рядом. Ему было достаточно просто картой черкнуть по пропускному устройству. Или ты мне мстишь за оскорблённость? Ты себя лестишь, тахир. Завёл он двигатель, мы двинулись на территорию. Но вопрос правильный. Где бы ещё ответ на него получить? А как поняли, что вообще что-то таскают из института? Я поймал одну его такую передачку. Тоже в картине. Я присвистнул, а ведьмак не промах. Э, и? и ничего, никаких хвостов. Художник неизвестен, транспортное понятие не имеет отношения к отправляющей на камере не засветился. Да и система наблюдения там вообще ничего не даёт для галки. Все адреса проверили до востребования. Соответственно, никто не явился. А потом хватились. Это не первые препараты, которых не досчитались. Институт уже обращался во внутреннюю службу расследования. Судя по тому, как Стеригов выглядел на записи, ваши препараты ему не помогают. А он их не получает, я проверил. Под чужим именем тоже исключил. Все препараты такого рода не выдаются на руки. Они вводятся либо в специализированных пунктах, либо в самом институте. Это всё я выяснил, когда ещё не знал, что Стеригов сам нуждается в помощи. Итак, главный вопрос. Почему больной обратень не обращается в институт за помощью, а предпочитает красть препараты и переправлять их куда-то в картинах на продажу? Мало. Ну а если он продаёт просто формулу, как вариант? Или он ищет лекарство для себя? В этом нет смысла. «Искал бы с Институтом Высших, а не воровал формулы». «Честно, я бы сюда ни одной лапой не ступил». Мы остановились на парковке перед одним из многочисленных корпусов и вышли из машины. «Ваши предрассудки давно не имеют оснований», — нахмурился Вет. «Ну а ты откуда знаешь, что тут творится? Я бы на твоем месте ни одного зуба не дал» что где-то здесь не умирает оборотень на алтаре ваших исследований. Что скажешь? Артур только насупился, но промолчал. Вместе мы прошли ещё несколько досмотров. Видьма ко рядом, я просвеченный до скелета и раздетый догола. Я больше сюда не поеду, рычал я, натягивая штаны. Не ной, дело того стоит. Ты зачем меня за собой таскаешь? Вырвал я у него из рук свои документы. Взгляд мне свежий не помешает, а у тебя, Тахир Муратович, всё же опыт. От запаха лекарств, антисептика и вида стерильной чистоты у меня засосало под ложечкой. Искал бы с институтом. Чёрт, таз два. Доверяться ведам на последнем издыхании. Да и откуда у Стеригова вот такая болезнь? Что, сама собой появилась? Не верю. Если он уже имел дело с местными учеными, тем более не обратиться к ним за помощью. И эта версия мне особенно нравилась. Только нужно было доказать факт его контрабанды и подвести под суд. И освободить Марину. Зря я подумал о ней. А ведьмак так хорошо отвлекал всё утро своими досмотрами. Тайхер, проходи. Я моргнул, на двери перед собой опустил взгляд на пружиневший ковёр под ногами и посмотрел в проём. Нас ждала парочка ведьмаков-учёных, судя по виду, запаху и нездоровому блеску в глазах. Они встречали нас чуть ли не в коридоре. Я уже подумал, что меня снова ощупают, когда мне протянули руки. Гнедин Прельский, руководитель отдела по учёту препаратов производных и Тахир, перебил его я, нетерпеливо прохаживая мимо его подозрительно бледной ладони. До второго тоже не снизошёл. Это Севасдольский Тахир, сгладил момент долаточ. Он как раз может рассказать нам много интересного о нашем видео. А Тахир Муратович Зброев, мой коллега по расследованию, ведущий судья Верховного отделения. Я кивнул короткому крепышу, дышавшему мне в правое подреберье, и вернулся на шаг, чтобы получить удовольствие от того, как он ещё и голову запрокидывает, чтобы меня рассмотреть. Мне можно лапу не протягивать. «Я всего лишь верный пес на контракте», — оскалился я. Когда только я успел стать судьей. Ах, да. Когда Давлатыч проворонил Демьяна в стенах следственного изолятора. Но об этом позже. А пока что меня все бесило. Давлатыч я реально думал, что ему тут кто-то что-то расскажет. Он из отдела расследований. Никто ему тут не доложит, что у них за корпусом кладбище домашних животных. Хотя я бы с удовольствием покопался с лопатой на заднем дворе. «Кофе? Чаю?» — пролепетал кто-то позади. «Виски!» — буркнул я и прошел к предложенному креслу. «Со льдом?» — удивили меня. Я даже обернулся. Секретарь тоже смотрела на меня снизу вверх, но в секретарём это пиголится не было. Ногти коротко острижены, соломенные волосы торчком над самой розит какими-то лекарствами. Она вскоро натянутая блузка явно чужая и больше подходила к кому-то с более пышными формами. На меня тут продают билеты, что ли? Без, процодила, переводя взгляд на учёных. «Давайте к делу. Что такого вы тут делаете с оборотнями, что они выползают такими покалеченными?» А веды собирались мне что-то сказать, но не готовы были услышать такое в лоб. «Подождите», — усмехнулся коротышка. «Это обвинение?» «Это экономия времени», — развалился я с удобством. Давлатыч молчал, вжидающе взирая на ответчиков. Сами по себе обороты так не извиваются в обороте. Всё же позвольте ответить на этот вопрос тому, кто в этом разбирается, улыбнулся снисходительно Каратыш. От его масляного голоса захотелось обтереть морду бумажным полотенцем. И ещё как. У вашего брата бывают подобные проблемы? Мы как раз изучаем вариации и собираем подобные случаи. Не, нет, ваш подозреваемый никогда ранее не был в стенах института. Да и причина понятна. Он в бегах от закона. А вот теперь до меня дошло, зачем до влатача понадобилось тащить меня сюда, через все эти сканеры и терпеть моё недовольство. Видьмак ведьмака вертел, в общем. Тут ему магическое читерство не очень поможет. Они равны по силе. А вот один собаку, съевший на таких делах волчара, может с точностью да так-то рассказать. Этот коротышка врет. Хоть бы систему перемигиваний заготовили. Или да, Влаточ мне выдал безлимитно сарказм. Поверьте, господин ученый, при всем моем опыте расследований, а в судейском кресле я еще даже посидеть не успел. Артур да, Влаточ, не даст соврать такого я не встречал. "Ну как же?" усмехнулся учёный. "Вы регулярно в нашей системе сталкиваетесь с невозможностью преодолеть переход из одной потайси в другую, то, что вам данное действие кажется непривычным?" взял наконец-то голос, тип с бескровными ладонями. "Для нас обычное дело. Тогда вам очевидно не составит труда подготовить для нас обзор по таким обычным делам." Причина течения заболевания, степень тяжести, обстоятельства спровоцировавшие заболевание. Всё это поможет нам изучить преступника пристальнее, обнаружить его слабые стороны. Веды переглянулись. Тоже не заготовились система подмигиваний. Бледный руки кивнул к аратышке, и тот добавил масла. Как вам будет угодно. Мы подготовим вам всё с видеоотчётами. Сегодня к вечеру, отрезал я. Только при слове вечер мышцы лица заклинило. Мне же придётся снова вернуться в ту комнату в центре и, возможно, снова ночевать на балконе под дождём. Хорошо, величественно кивнул бледной рукой. Артур Давлатович, у вас будут вопросы? Мне сложно что-то добавить к вопросам Тахира Муратовича. Затаив усмешку в уголках губ Артур. Разве что меня удивляет ваше отрицание того, что вы не встречали подобных проблем у оборотней. Ведь только у меня на столе несколько дел о детях из приюта, на которых вы проверяете препараты. Мы не нарушаем закон, Артур Давлатович, степенно отвечал бледный руки. Все оборотни добровольно участвуют в программе, и нет. У вас на столе несколько якобы таких дел только потому, что вы не привлекаете наших экспертов для классификации отклонений тех или иных фигурантов в ваших делах. И правда. Ведь заключения ваших экспертов могли бы внести такое разнообразие в картину следствия. Усмехнулся я зло. Не для кого тут не секрет, что их бракоделы будут прикрывать свою задницу в любом случае. Не удивлюсь, если после нашей беседы появится новая классификация эпилептических конвульсий при оборотах, которые эти подгоняют под обычное застревание между ипостасиями. А виски вдруг возвестили рядом так неожиданно, что я вздрогнул. Ну вот же канарейка. Я зло уставился на соломенное чучело вместо секретаря. Глаза зелёные, брови сдвинуты, будто это я ей принёс виски и тявкнул об этом на ухо. Блузка эта на пять размеров больше в груди, и запах чёртов. Что это? Даже не медикаменты, а вообще не пойми что. Она ещё посмотрела на меня пристально какое-то время, потом развернулась и ускакала в двери. Оказывается, без меня в кабинете продолжалась беседа. Но я уже не вникал. Реверансы какие-то отдавал отыча, разминая тем картизол, чтобы лёг равномерно, не иначе. А я уже думал о запахе. Захотелось спросить, где их секретари роются в свободное время, но я не стал. Не хотелось обижать пигуляцу. Пусть чирикает себе. А то ты без меня не знаешь, что он говорит, понизил я голос, когда мы выехали с территории института. "Вряд думаешь", на полном серьёзе переспросил меня ведьмак. "Занятно. Хреново прикидываешься", прорычал я. "Не трать моё время. Настынь, Тахир", выкрутил руль Артур. Да, я взял тебя специально. И что мне мои предположения, если ты знаешь наверняка? Мне тоже время тратить не очень хочется. Личные подозрения, недостаточное основание для предъявления обвинения и начала расследования. Я только воздуха в лёгкие набрал, но тут же сдулся, откидываясь на спинку сиденья. И не поспоришь. Ну да, ещё одного позора на твою голову за последнее время многовато. Всё не простишь мне, покачал он головой неодобрительно. И всё же, как ты проглопал Демьяна? Я не верил, что Стеригов имеет такое влияние на тех, кто от него зависит. И ты тоже. Он сжал зло челюсти на пару мгновений. Маринка молодец, что отвела внимание Стеригова на себя. Тебя бы уже обглодали где-нибудь черви, по частям. Но я только фыркнул Но спорить не стал. Быть может. Ты секретаря видел этого в офисе ведьмаков, сменил я тему. Странное. Что странного? насторожился Довлаточ. Обычная грудастая брюнетка, ноги от тушей. Я едва успел перехватить свои непроизвольные реакции и не расширить глаза. Ну да, протянул, делая вид, что гляжу в окно. Так что странного? Переспросил он. Да пахло, как течная сучка. Они ее притащили меня отвлекать. Не придумал я на ходу ничего лучшего. Вполне возможно, задумчиво протянул он. Значит, я тем более не зря тебя взял. А у меня в груди сперло. Что это вообще было? Да Владыч не видел того, что видел я. Черт и расспросить бы, но мне совсем не хотелось делиться этим наблюдением с ним. Это особенное послание было для меня. И смотрел я так на нейка слишком пронзительно. Что она хотела сказать? Кто она вообще такая? Слушая список работников можно достать с должностями, скажем, путало я следы и фото. Зачем Мне показалось, что я кого-то видел в больнице. Не могу отделаться от этого чувства, понимаешь? Кого? Не отставал ведьмак. А зато, кажется, ничего не заметил. Да на проходной, пока меня раздевали, мимо на столпа прошла. Могу попробовать достать именно их. Достань всех. Нетерпеливо рявкнул я и вызывающе оскалился. Доверься мне. Попробую. Но там много народу работает. До пятницы я совершенно свободен. Natвёл я взгляд в окно, а перед глазами встала эта канарейка. Взгляд, вид и запах.